Рассетти страшно как мила. К концу 1830-х годов XIX -го столетия в общественном сознании идеал женщины претерпел существенные изменения. Покорность, терпение, всепрощающая доброта отступили перед такими новыми качествами, как самостоятельность в поступках, непринужденность в общении способность к самопожертвованию, мужество, энергичное сопротивление несправедливости. Ничто не способствовало этому более, чем решение жен декабристов разделить участь своих мужей. Поэт Вяземский говорил в то время. Спасибо женщинам. Они дадут несколько прекрасных строк нашей истории. Дай Бог хоть им искупить гнусность нашего века. В женщине чувствуют теперь мужчины опору и нравственную поддержку, все более признавая ее равноправие. Ей дарят не только любовь и поклонение, но и дружбу. Одной из таких женщин была обаятельная и остроумная Александра Осиповна Рассет, молодая фрейлина двора. Она страстно увлекалась поэзией, искусством, интересовалась философией и слыла одной из самых интересных и образованных женщин петербургского общества. Дружеские отношения связывали ее с Жуковским, Вяземским, Пушкиным, Лермонтовым, Плетневым, Гоголем, Хомяковым, Аксаковым и многими другими литераторами и деятелями искусства. Она поистине обладала талантом дружбы. С Пушкиным Александра Рассетт познакомилась в 1828 году, но настоящая дружба началась позднее, когда, женившись на Наталье Николаевне Гончаровой, поэт переехал в Царское село, где в ту пору, 1831 год, находился и Жуковский. Недолгие месяцы покоя. Пушкин окружен друзьями, радующимися его счастью. «Пушкин мой сосед», и мы видаемся с ним часто», – писал Жуковский Тургеневу. «А жонка Пушкина очень милое творение, и он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия – выигрыши». По вечерам Пушкин вместе с Жуковским заходили в Большой дворец, где жила очаровательная Рассет. Во Фрейлинской келье не смолкали горячие дебаты, споры, шутки. Она, в свою очередь, часто приходила к молодой чете. Наталья Николаевна обыкновенно сидела с книгой или вышиванием внизу. Сам поэт работал в своем маленьком кабинете наверху. Вот как об этом со слов Александры Осиповны записал позднее поэт Полонский. «Пушкин каждое утро ходил купаться».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 Разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него, ни он в меня? Я это очень хорошо вижу, — говорит. Да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает. Иногда по вечерам Рассет заезжала на дрожках за Натали покататься. Бывало, и Пушкин к ним присоединялся, и обычно очень при этом бывал весел. Наверное, особенно любопытно ему было сравнивать свою жену и приятельницу Фрейлину. Уж очень они были разные. Одна – воплощение задумчивого покоя, другая – живая, как ртуть. К тому же Александра Осиповна любила рассказывать, представляя всех в лицах, включая царское семейство, с которым она общалась ежедневно. От нее друзья поэты узнавали интересующие их новости даже и политически. Она была так откровенна и одновременно непосредственно, что ей в виде исключения даже Николай I разрешал говорить то, что она думает. Недаром Пушкин настойчиво советовал ей вести записи и преподнес ей альбом, на заглавном листе которого написал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 смеялась над толпою вздорной, судила здраво и светло и шутки злости самой черной писала прямо на бело. В альбом Смирновой, 1832 год. Жуковский также ценил ее независимый ум и часто писал ей шутливые записки и стихотворные послания. «И я веселой жизнью жил, мечтал, И о мечтах стихами довольно складно говорил. Но молодость, увы, прошла, И я теперь в любви раскольник, Рассете страшно, как мила. А я не потерял свободы, И вместо пламенной оды На блеск живой ее очей Без всяких нежных комплиментов Даю, как добрый, без процентов, Взаймы ей тысячу рублей». Ироничный Вяземский Тоже был в плену у насмешливой Фрейлины. «Южные звезды, черные очи, Небо чужого огни, Вас ли встречают взоры мои На небе хладном полночи? Юго созвездия, сердце звенит, Сердце, любуяся вами, Южную негой, южными снами, Бьется, томится, кипит». А вот романс напевая который, не каждый знает, что слова эти посвящены Александре Осиповне Рассет. Любил я очи голубые, теперь влюбился в черные. Те были нежные такие, а эти непокорные. Те укращали жизни волны, светили мирным счастьем, а эти бурных молний полны и дышат самовластем. Автор этого стихотворения – Туманский. Известны три портрета Рассет в юности. Особенно ярко характер оригинала виденного в акварели Соколова. Эта работа хранится в Русском музее. Портрет датирован 1831 годом. Именно такой, оживленной, в розовом платье, с горящими черными глазами, приходила Фрейлина в гости к Пушкиным. Удивительно кокетливо уложены ее волосы. Обладательница такой прически должна быть уверена в своей неотразимости. О задорном складе характера говорят губы, насмешливые, выразительные. Чувствуется, что с них вот-вот сорвется шутка или остроумное замечание. Этому портрету соответствует словесная характеристика, оставленная в альбоме «Рассет» графиней Строгановой. Юлия Павловна Строганова, дочь известной португальской поэтессы Леоноры Дальмейды, жена графа Строганова, богатая и знатная дама, в то время была уже в летах. Она провела бурную молодость и немало людей повидала на своем веку. «Миловидная и изящная, грациозная и пикантная», — так писала она Орасет. Улыбаясь, ею восторгаются, улыбаясь, попадают под ее очарование. Ее ум все как бы шутит, но в высшей степени наблюдателен. Она все видит, и каждое ее замечание носит характер легкой эпиграммы, основанной на глубине созерцания. Она слишком восприимчиво, чувствительна и поэтому иногда неровна, но и этот легкий недостаток придает ей больше прелестей так как интересно узнать, что на время омрачило это хорошенькое чело. У нее своеобразный и замечательно анализирующий ум. Можно сказать, что ее воображение – своего рода калейдоскоп, так как из самых мелких обрывков она умеет составить блестящее, увлекательное целое. Бывают минуты, когда ее живое, умненькое личико так и сияет, Она вкладывает ум во все, что делает, даже в самые банальные занятия.